Глава седьмая «Домой?» — приподняла бровь Эссанна. «Леди, вы вернетесь домой только в том случае, если не подойдете лорду Кэрину. Но если вам интересно мое мнение, вы именно так кто ему нужен. Так что привыкайте. Теперь это ваш дом. Вот только каркать не нужно!» — проворчала я. «Что, простите?» — не поняла меня эта доморощенная сваха. «Не останусь я тут, вот увидите», — пояснила для особо непонятливых. «Мне, ваш лорд, и даром не надо, и за большие деньги. Это все вообще случайность». «Не буду настаивать», — с улыбкой произнесла Эсана, отводя взгляд. «Но вы в любом случае можете обращаться ко мне за помощью, в чем бы ни нуждались. Прямо сейчас я очень нуждаюсь в информации». Кивнула, отлипнув от окна за которым ярко светило солнышко и серебрилась морская гладь. «Спрашивайте», — услужливо кивнула женщина. «Это ее готовность в лепёшку расшибиться, только бы угодить мне, порядком нервировала. Но, с другой стороны, от помощи отказываться в такой ситуации было бы глупо». «Спрашиваю». Кивнула, плюхнувшись на кровать, болтая босыми ногами и разглядывая дорожки на челках появившееся отхождение по каменному полу без обуви. Что там с этим поиском невесты для Керчика? Каков вообще расклад? Че мне ждать? И как себя вести? По поводу последнего уже заранее решила, что вести себя буду прямо противоположно тому, как посоветует Эсана. Она же уже просто мечтает, чтобы я за ее начальника замуж выскочила. Постараюсь объяснить все коротко и понятно. Улыбнулась Сваха. «Позвольте присесть», — указала она на кровать рядом со мной. Я забралась на кровать с ногами, переползла ближе к середине и похлопала по покрывалу, давая понять, что можно расположиться со всеми удобствами. Учитывая то, что уже успела рассказать мне Кэрин, быстро у нее вряд ли получится. Потом я прослушала рассказ о том, что уже знала, но понимала, если честно, с трудом. Сложно осознать подобное, особенно если тебе это преподносят как истину, а не какую-нибудь сказку. Долгое время в Лиране Так они называли свой мир. Какой же бред. Длилась кровопролитная война между драконами и демонами. Они этот период называли дракодемонием. Потом бой не прекратился, и власть стали делить более цивилизованными способами. Но, несмотря на войну между противоборствующими расами, некоторые умудрялись создавать межрасовые браки. Как говорится, война войной, а любовь дел такое, случается вопреки всему. От одного из таких союзов вопреки появился лорд Кэрин Дейнагор. Мать — дракон, отец — демон. И оба они погибли при последних сражениях. А мальчик рос, рос, вырос, но так и не определился, кто же он, дракон или демон. Вернее, умом-то он определился, благодаря тому, что мать — дракон перед смертью. Успела спрятать своего сына в родовом замке, подальше от передовой. Его вырастили как дракона но кровь не водится, как говорится. А гены обоих родителей оказались настолько сильны, что заглушают друг друга, и бедный мальчик до сих пор не может стать ни драконом, ни демоном. Болтается где-то посередине. Вроде и крут, неимоверно, потому что наследие предков сильно, что делает его исключительным магом. Еще один удар по моей психике. Но никак не может выбрать ипостась. То есть, милый парень Кэрчик в итоге должен или рога, кожистые крылья и копыта отрастить. Или покрыться чешуей и обзавестись хвостом, и, опять же, крыльями. Хрен редкий не слаще, как сказал бы дядя.